Глава 5 Церковь находилась в небольшом каменном здании с одиноким деревянным шпилем. Узкие витражные окна пропускали совсем мало света и повсюду горели свечи, наполняя зал нежным мерцанием. Жёлтые блики играли на серебряных сосудах, выставленных в ряд на алтаре, и на лицах гостей. Их, впрочем, на скамьях собралось немного, поскольку новости о затонувшей шхуне уже разлетелись по маленькой общине. Флора в белом наряде, её мать в сером и пастор во всём чёрном стояли у мраморной купели. Малышка спала в руках матери, уже с непокрытой головой, и Шелки на секунду испугался, что опоздал. Затем он уловил резкую настороженность в лице тёщи, и в нём вновь расцвела надежда. Шелки взял себя в руки и вежливо улыбнулся. «Надеюсь, церемония ещё не началась». Флора вопросительно взглянула на мужа. «Ты не переоделся». «Мне не терпелось прийти сюда», — объяснил Шелки. «Надеюсь, ты меня простишь». «А где мой муж?» — спросила его теща. «Вот-вот подойдет». Она покосилась на свою дочь. Похоже, им обеим было не по себе. А вот пастор, который еще не слышал о том, что произошло на Кракене, улыбнулся. «Разумеется, мы дождемся МакКрэкона. Нельзя же позволить ему пропустить крещение его единственной внучки». Шелки старался держаться спокойно, хотя сердце у него колотилось, как бешеное, и делал вид, будто заинтересован в речи пастора, который вовсе не замечал напряженной атмосферы и продолжал благодушно вещать. «МакКрэконы всегда были добрыми друзьями церкви. Знаете, я ведь сам крестил Флору». И мне сейчас кажется, будто с тех пор не прошло и дня. Очаровательный ребёнок, рыжие волосы матери, тёмные глаза отца. Пускай сначала она казалась диковатой, вы посмотрите, что за мастерица из неё выросла. Совсем недавно подарила нам великолепный запрестольный образ. Кажется, идею подала её бабушка. Но творение настолько изумительное, что могло бы украшать алтарь в самом величественном соборе страны — Шелки заметил, как его жена вздрогнула при этих словах и перевёл взгляд на алтарь, уставленный серебром. А под сверкающими подсвечниками, дискосом, кубком и монстранцией он увидел изысканную декорацию, сделанную как будто из звериной шкуры. «В серебре твоё спасение!» Он бросился к алтарю. «Нет!» — вскричала Флора. Слишком поздно. Чаши рухнули на пол, а мастерски обработанная шкура в серебряных нитях и шелковой вышивке упала в руки юноши. Стоило ему коснуться ее. Как он тут же понял, что шкура принадлежала ему. Однако с нее сбрили шерсть, покрыли нитками и красками и теснением для услады глаз всех посетителей местной церквушки. Несчастный взревел от горя и отчаяния. Флора с матерью побледнели, А малышка заплакала. Флора, что ты натворила? прошептал Шелки. Кой грех! Прошу тебя, это не моё имя! закричал юноша в ярости и толкнул купель, уронив её на плитку под ногами. Украденные воспоминания возвращались к нему приливной волной, и теперь он понимал, как легко его обманула возлюбленная. Каким наивным он был! Три поколения А может и того дольше. Рыжие ведьмы с этих островов брали в рабство мужчин Шелки. Смотритель маяка, китобой. А теперь и он сам пали их жертвами. Он отбросил шкуру, надеясь пресечь волну воспоминаний, но смысла в этом уже не было. Силы Шелки пропали вместе с изуродованной шкурой, и теперь ему оставалось лишь жить дальше на суше, горюя о море.